Глава шестая. Отпустив кэп возле британского музея, Эшер постоял перед чугунной решеткой, слушая грохот колес, удаляющихся по темной Грейс-Рассел-стрит. Он знал этот район Блюмсбори, как кролик знает свою нору. Переулки, каретные дворы, тихие площади и пивные с их неприметными дверьми, выходящими на задворки. Знал он и владельцев, не слишком интересующихся, кому и зачем понадобились их услуги. Так что район этот был выбран Эшером не случайно. Улицы были относительно пустынные. Лишь случайный кэп прогрохотал в направлении Юстона, скорее всего, нанятый у черного хода одного из театров, что на Шарцбери-авеню. Извилистым путем Эшер прошел квартал насквозь. Миновал старые конюшни позади Бэтфорд-Плейс,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 неловко вцепившимися в воротник черного потрёпанного пальто. В памяти всплыли слова Исидра. «Я все время ощущаю ауру, аромат человеческой психики, а не только запах крови. Вы бы поняли, если бы встретились не со мной, а с другими вампирами». «К черту!» – злобно подумал Эшар, взбешенный тем, что они преследуют его, следят за ним.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 «Если ты про меня скажешь, если скажешь хоть что-нибудь обо мне, я тебя убью!» – прошептал Дэвис. «Они убьют меня!» «Гриппен и эта папистская сволочи Сидра, если что-нибудь про меня узнают, если узнают, что Кальвар сделал меня, они уже убили Недди Хамерсмита и Лотти». «Боже, ведь эти-то были из выводка самого Гриппена». последний подонок, и тот не станет убивать своих. А теперь и за мной следят, меня высматривают. «Кто — Кто? — резко спросил Эшер. — Как то об этом догадался? — Проклятье! Ты что же, думаешь, я бы стал спрашивать у живого человека, если бы мог узнать сам? Забияка Джо повернулся, согнув руки в локтях.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 Его властный негромкий голос немного успокоил Дэвиса, но ответ вампира все же был резок. Говорю тебе, я из выводка Кальвара, а Гриппен хозяин Лондона. Никто не осмеливается заводить своих птенцов без его соизволения. Гриппен хочет, чтобы в Лондоне был только он сам и его выводок, его рабы. Да, ну Кольвар не из выводка Гриппена.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 Эшер услышал хлопок выбиваемого коврика, треск сухих комочков глины, рассыпавшихся по цементу, и свистящий шепот вампира за плечом. «Ах!» В слабом отцвете газового фонаря Эшер увидел, как голубые глаза юноши вспыхнули страшным нечеловеческим огнем. «Я должен идти», – пробормотал Забияка Джо. Эшер ухватил его за руку, пытаясь удержать.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 «Я должен делать то, что ты говоришь. Кольвар тоже играл со мной в такие игры. Я расскажу тебе, что закажешь. Тьфу!» Он освободил руку с такой легкостью, будто силы у Эшера было не больше, чем у младенца. Они смотрели друг другу в глаза, но на этот раз Эшер не ощущал давящей мысленной хватки вампира».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 «Ты вампир, Забияка Джо! Ты что же, думаешь, что я, смертный человек, могу запретить Исидра следить за мной, если это придет ему в голову? Не будь смешным!» Вампир оскалился, пытаясь найти достойный ответ. Постоял, потом повернулся и двинулся прочь по переулку к освещенной фонарями Брутон Плейс. Странное ощущение овладело на минуту Эшером. Ему показалось, что вампир спешит удалиться отсюда как можно скорее, внезапно почувствовав опасность. Эшер с трудом удержался, чтобы не оглядеться, пока забияка Джонни скрылся из виду. Дождавшись, когда вампир исчезнет, Эшер осмотрел ночной переулок. Никого. Впрочем, вполне вероятно, что чувство опасности было неуклюже наведено самим Дэвисом. Ишер поплотнее запахнул свое широкополое пальто и двинулся назад, к тусклым окнам и запаху отбросов на заднем дворе колоннады принца Уэльского.